Зачем ты это надела? Ты пришла не на танцы? Флер повернулась на каблучках, и бубенчики затренькали. Каприз Сомс смерил ее внимательным взглядом и, отвернувшись, предложил руку сестре. Джек Кардиган повел ее мать, проспер Просперпрофон и Муджин. Флер пошла одна, звеня своими бубенчиками.